Глава 16. Женский совет. Назар Киризек возвращался в свою юрту, окруженный толпой Кипчаков. Из соседних кочевей избегались посмотреть на счастливца, выскользнувшего из крепкой петли всесильного кадия. Всякий хотел коснуться узды коня, на котором, подбочинившись, ехал старый Назар в козловой шубе с кривой саблей на поясе. Кто спас Назара? Где этот смельчак? Его младший сын Мусук. Он перерубил саблей веревку, а толпа камнями отогнала собак-палачей. Который его сын? Да вон идет рядом лихой, красивый. Он же гид хана Баяндера. Тогда ему, пожалуй, ничего не будет. Хана Баяндера боятся больше, чем главного судью. Назар подъехал с важностью и торжеством к своей юрте. Теперь он мог показаться перед женой во всей славе. Ведь она ему твердила, чтобы он никуда не ездил, что он старый козёл и ни к чему более не годится. А он возвращается теперь не менее знаменитый, чем сам хан Баендер. Однако Кастугмас при виде Назара стала плакать на взрыд, точно ей привезли покойника. «Лучше бы ты умер, чем изо дня в день выдумывать разные затеи. Разве я не правду говорил, тебе ли ехать на войну?» Не мог даже доехать до города, как уже попал в петлю. Больше от юрты и от меня не отойдешь ни на шаг. «Вот гиена, не женщина!» — закричал Назар. «Ничего не понимает. Если я спасся от петли самого Кадия, значит, мне суждена великая дорога. Мне теперь ни меч, ни стрела не страшны. Я вернусь с войны, если не ханом, то батыром с табуном отборных коней». Меня все будут величать. Салям тебе, ослепительный Назар, бай, батыр. Завтра же поеду к самому главному монгольскому начальнику Сабудай-Багатуру. Он даст мне достойное место в своем войске. на тебя слушать, старая пустая тыква. кыст смахнула махнула безнадежно рукой и скрылась в юрте. А Назар уселся около двери на обрывке кошмы. Перед ним теснились соседи, и он без конца рассказывал, как сам хан Баяндер подарил его сыновьям пять своих лучших коней и заповедных табунов, как хан обнимал его и называл старшим братом и отцом и расспрашивал, как лучше повести свой пятитысячный отряд и каким путем. Все разинов рты слушали и дивились находчивости и смелости старого Назара и говорили, что следовало бы устроить особый отряд под его начальством, что этот отряд будет особенно удачливым и вернется с большой добычей. Поздно вечером, когда любопытные разошлись, Кыстугмас подсела к Назару, гладила его по руке и шептала «И чего тебя на войну тянет? Оставайся дома!» Назар раздувался от важности и твердил, что завтра он все-таки пойдет к самому важному из монголов — Субудай-богатуру. Узнав о том, кто такой Субудай-богатур и какие у него причуды, Кастугма сказала, «Хотя этот начальник и богат, и знатен, ты все же к нему с пустыми руками не ходи. Богатый любит подарки. Хоть яйцо, да принеси ему, тогда он станет тебя слушать. А ты ему принеси, знаешь что? Нашего длинноногого петуха. Он, правда, старый, почти без перьев, но это уж такая бухарская порода. Кричит же он по утрам, так звонко, как озанчи на минорите. Может, и вправду петух принесет тебе счастье.